Глава 15 Две недели пролетели быстро. На 16-й день Клэр заснула без болей. В честь этого они устроили небольшую трапезу. Вайс оказался на редкость талантливым музыкантом и порадовал их игрой на шестиструнной гитаре. Это было то еще шоу. Два одноногих танцора прыгали на костылях, спотыкаясь и падая. Когда Марк в первый раз шлепнулся, Клэр закатилась хохотом. Но вскоре ойкнув и сама упала на пятую точку. Танцевальные композиции сменились грустными, и они, попивая свои напитки, смотрели, как горит огонь в камине, и думали о своем. Марк был рад, что хоть для кого-то смог убрать эту пелену боли. Неважно, что с ним будет, но он остался человеком, не изменил принципам и обрел новых друзей и даже учителя. Для активной лечебной деятельности в этом мире не хватало лекарств, развитой инфраструктуры, диагностического оборудования и, самое главное, профессиональных кадров. Очень часто Марк знал, чем страдает человек, но не мог помочь. При осознании того, что в старом мире это пустяк для доктора, на него накатывало странное чувство злости, обиды и бессилия за себя. Слишком много направлений, в которых он хотел бы двигаться, но если распыляться, то и десяти жизней не хватит передать свои знания. Магия — это ключ ко всему. Чтобы двигаться в этом направлении, Марку пришлось отбросить материализм старого мира. Он уже сомневался в атеизме, в любом постулате. Придется все строить заново с сохранением критического мышления. По каким правилам играет этот мир? Что такое мана? Как происходит синтез? и замешан ли тут закон сохранения энергии. С годами он получает больше данных, но они вызывают еще кучу вопросов». Клэр поцеловала супруга в щеку после красивой лирической композиции. «Хорошо посидели. Пора идти спать». Лежа в постели, Марк смотрел в потолок, и масштаб его мыслей сузился до географии Рилгана. «В этом королевстве всем заправляло пять семей», Королевская, Карпец, Соммула, Гаррум и Анарика. Это высшая аристократия. Скорее всего, ему придется добиваться доверия одной из них. Будет огромным везением стать их частью, когда он станет сильнее. Если он станет сильнее. Оквима маячила на горизонте. Уже декабрь. В юном возрасте включаться во все эти интриги означала смерть. Интересно, как там его ребята? Марк перевернулся на бок и закрыл глаза. Клэр была магом высокого уровня, но без ранга. Для получения низшей ступени необходимо 5 сотен маны. Как же много! Кор с легкостью пройдет. Он старше его на семь лет, поэтому вольется в систему раньше. Будут полезные связи и информация. Осталось самому стать полезным. За окном упали первые снежинки. Следующие три дня боли иногда возвращались, но супруги увидели прогресс и поверили в тактику лечения. «Грустно это говорить, но мне нужно домой». Клэр и Вайс уговаривали остаться еще на неделю. Ей так много предстояло рассказать, но Марк был непреклонен. «От знаний сейчас нет толка. Нужно становиться сильнее, даже если все естество кричит, чтобы он никуда не уезжал от этих приятных людей». Да и дома заждались. Его вторая семья. Отправились на следующий день утром. Вайс приготовил лошадь. «Горг, приезжай летом в гости. Для нас это последняя зимовка». «А почему?» «Да лечусь и пойду снова работать. Более сильно мешали. Спасибо за помощь, Горг. Ты не представляешь, каково это быть обузой. «Дорогая, ты не обуза. «Для тебя, может, и не обуза, но для самой себя...» Это было сложно. Клэр обняла мужа, поцеловала в нос и рассмеялась. «И тебе спасибо, что не бросил мой герой». «Говоришь, глупости всякие», — пробурчал Вайс. «Если Марк и хотел себе жену, то такую». «Ах да, чуть не забыла, тебе положен подарок». Клэр вышла из комнаты и вернулась с небольшой пряжкой в руках. Я знаю, что ты не любишь всякие украшения, цепочки, кольца и прочее, да и ребенку они не кстати будут, станут малы, когда вырастешь. Поэтому пряжка для пояса. Марк повертел в руках необычное украшение. Со временем тебе придется решить, где ты будешь хранить кристаллы. Как показывает практика, карманы не лучшее место. Нужно их закреплять на теле, и аксессуары — хорошее решение. В пряжке есть углубление, вот здесь. Сюда можно вставить кристалл любого размера, и пояс не будет виден под одеждой. Пряжка оказалась подобна открывающемуся портсигару. Внутри были углубления, и защелкивалась она легко. При желании крышку можно повернуть кристаллами наружу для удобного касания в бою. Дизайн металлического изделия простой – парочка узоров в виде веток и цветов. Все удобно открывалось. Крайне полезная штука. Спасибо большое. «Сейчас подберу тебе ремень». Он уже сравнивал магию с огнестрельным оружием. По сути, кристаллы — это те же патроны, а аксессуары — как пулеметные ленты с запасом боеприпасов, только выглядят утонченней. Клэр нашла старый ремень мужа и подогнала размеры подмарка. Приделывать пряжку припахали Вайза. Мужик, на удивление, оказался разносторонним. Они в последний раз пили чай из лесных трав все слова, как будто забрал злой дух. Хотелось еще многое рассказать, но Марк не знал, что и будет ли это уместно сейчас. Скоро он покинет это место. Клэр улыбнулась и посмотрела в окно. Снега выпало немного, а тот, что скапливался, со временем таял, оставляя дырки в белом покрывале. Аромат чая уютно носился в тишине, а зажатая в руках чашка радовалась тоненькой струйкой пара. Вот так же, день за днем, они проводили время вместе, коротая осенние будни за разговорами о магии, истории, вкусах, личных предпочтениях и забавных случаях из жизни. Но он так и не спросил, как она потеряла ногу. А стоило. Глядя, как она прикладывает тыльную сторону ладони к рту, когда смеется, Марку не хотелось лезть в душу и требовать отчета. Достаточно того, что Клэр сейчас хорошо, а страданий и боли в ее жизни и так хватало. Они вздрогнули. Вайс закончил слишком быстро. Ну вот, нет проблем. Примеряй. Оставив недопитую чашку, Марк вдел ремень в петли штанов, и тот, на удивление, отлично подошел. Здорово! Он отсоединил застежку и выставил позы под кристаллы наружу а затем снова вернул на место. «Все работает идеально. Это отличный подарок. Рада, что тебе понравился». «Лошадь готова, Гурк!» Вайс почесал затылок. «Может, останешься?» Марк сжал пряжку. «Извините. Если бы его попросили еще раз, то он точно бы остался. Но Вайс уже шел к двери, бросив разочарованное «как скажешь». Снаружи холодно. Когда ему помогли сесть на лошадь, Клэр передала меховой полушубок в дорогу из своей одежды. «Нагнись-ка сюда». Она поцеловала его в щеку. «Ты хороший ребенок. Береги себя». «Еще ребенок. Да». Вайс сел позади него. «Когда мы в следующий раз увидимся, ты будешь ходить на двух ногах. Обещаю». «Ха!» Клэр улыбнулась, оперевшись двумя руками о палку. «Опять грандиозное и никому непонятное лечение?» «Вроде того». Они двинулись по подмерзшей земле. «До скорого, Клэр!» Его рыжеволосая наставница махала рукой на прощание. Через четверть часа они скрылись из виду, и все, что с ним осталось, — это вайс, лошадь и приятный сердцу запах от полушубка. «Не расстраивайся!» Клубы пара от голоса Вайза завырвались вперед. «Когда-нибудь и ты найдешь свою женщину!» «Не смешно. Может, я страдаю?» «Ха-ха-ха! Даже сейчас ты способен на самоиронию!» Мужчина был в хорошем настроении. Помолчав какое-то время, он спросил. «Ты не врал, что Клэр может ходить?» «Нет». Опять небольшое молчание. «А можешь мне рассказать, как это сделать?» В этот раз он был серьезен, и Марк решил не юлить. «Ей нужен протез». «Объясни». Марк как мог рассказал про эту тему, стараясь избегать таких подробностей, что без пластика практически невозможно сконструировать подобную вещь, а про электронику не стало заикаться. До этого ох, как далеко. «Вроде торчащие из ноги доски?» уточнил Вайс. «Я видел такие в трех портах у бывших моряков. Сомневаюсь, что Клэр согласится». «Нет, это...» Марк тщательно подбирал слава. «Устройство, внешне напоминающее ногу, но у него тоже есть суставы». «Его можно купить? Я могу заплатить. Моя семья из среднего дворянства». «Нет, оно есть только в моей голове». Этот факт заставил задуматься Вайза. «Я понимаю, что после того, как ты помог просить еще раз это наглость, но я...» «Все нормально», — прервал его Марк. «И денег тоже не надо. Не хочу расстраивать, но это лишь идея. Мне пока не под силу ее реализовать». «Тогда этим займусь я». Вайз, похоже, воодушевился. «Сначала опиши мне подробно, какие материалы требуются и каких людей мне нанять». «Простой лесник, значит?» «Да кто он такой?» Марк пустился в разъяснение мелких деталей. Его старший товарищ задавал много наводящих и уточняющих вопросов, вселяя в него уверенность, что не все безнадежно. «Что ж, жду от тебя первые наброски чертежей, а я подтяну семейные связи». Вайс в возбуждении сжал кулак. «Знаешь, я уже не верил, что увижу ее такой, как раньше. Это был кошмар. Пусть продолжает те же процедуры. А как вы познакомились?» «Ха, мы с детства друг друга знаем». Марк почувствовал его ухмылку спиной. «Стыдно признать, но я был тем еще засранцем и постоянно задирал свою будущую жену». «Вот как». «Да, в доме Куска дух высокомерия возводился в культ. Тогда еще живой дед мне все уши прожужжал о чистоте дворянских нравов». «Не похоже на вас. Я думал, вы простой лесник. Конечно, обстановка и сам дом вызывали вопросы, но я думал, что Клэр...» «Что все это на деньги, Клэр?» Вайс неожиданно громко засмеялся на весь лес. «Извини, но это было забавно». «Дело в том, что Клэр из простой семьи». «Что?» «Ага. Я с двумя такими же тупоголовыми приятелями задирал Клэр по любому поводу. Нам нравилось злить ее, говоря, что с таким цветом волос она никогда не найдет себе мужа. Ну и прочий такой бред». «Да уж». «Ха! А в итоге как обернулась?» «И как это вышло?» «Да она нас всех поколотила!» «Чего?» Ха-ха-ха, когда всем исполнилось по шесть лет, она стала резеки и задала нам жару. Тогда я и понял, это моя женщина. Похоже на сюжет для Дорамы. На что? А как она? В смысле, это же не сразу, но... Да. Они замолчали. Так продолжалось где-то минуты две, и Марк начал подозревать, что его жестко троллят. Когда пошла третья минута, он почувствовал, как Вайс сзади слегка трясется. «Ладно, извини, не смог удержаться. В общем, я бегал за ней до 16 лет». Ого, вот это настырность. Семья была не в восторге, а когда я отказался жениться на внучке закадычного друга дедули, вышел скандал. Аристократы ищут своим детям пары? Не всегда, так было раньше, но сейчас это дань традиции. «Ясно». «После такого Клэр приняла меня всерьез, и мы стали парой. Я только закончил школу, а ее взяли на обучение в Академию при картеле магов. Я хотел поступить с ней, но случился высший позор семьи, моя Оквима». Маркош развернулся в седле лицом к Вайзу. «Вы серьезно? Как это возможно?» «Получается, возможно», — хмыкнул Вайс. Насколько остановился рост?» «Ровно двадцать!» «Двадцать!» — не поверил Марк. «Даже у него больше! Вот же жесть!» «Я ничего не говорил Клэр долгое время, но она потом узнала. Мне все равно, что говорили другие, но больше всего я боялся ее презрения». Лес потихоньку сменился открытым полем, и Марк сильнее укутался в теплый полушубок от разгулявшихся ветров. «Мое воспитание не давало мне понять, что не все мыслят категориями людской полезности, что не все циничны, и что, представь себе, человека можно любить просто так. Да вас это дошло только после шестнадцати?» Марк так презрительно это сказал, что Вайс не выдержал и потрепал его за нас. «Ах ты засранец!» Ему показалось, или лошадь тоже заржала. «Ай!» «По делом будет обижать старого дядьку!» Он немного откашлялся и сказал, что они поженились в 20 лет. К тому времени дед Вайза отошел в мир иной, и свадьба стала делом времени. Последнее препятствие, мешавшее их союзу, исчезло. Но, несмотря на это, Вайз понимал, что дедуля любил его, пусть и в такой извращенной манере. «А как Клэр потеряла ногу?» «Марк не мог больше терпеть», и момент подвернулся как нельзя лучше. Она закончила обучение, и эти уроды отправили ее в Атавиру набираться боевого опыта. Вайс немного откашлялся. У Клэр колоссальный запас маны, и картель хотел присвоить ей ранг. Воспоминания давались ему тяжело. Там на границе шла война. Ее и нескольких новеньких отправили на помощь, когда стало совсем туго. Это случилось там? Да, она истратила всю ману, остальным ребятам не повезло. Насколько Марк знал, Атавира — это государство на другом материке. А потом они просто выкинули ее. Из-за боли Клэр не могла работать в тылу. Марк подумал, что несправедливость не чужда любому миру. После этого молодожены жили у родни Вайза. Однако из-за того, что он был младшим сыном, им пришлось переехать в поместье в лесу, когда женился брат. К тому же Клэр хотела пожить вдали от города, и вот они уже три года как здесь. Три года в глуши. Неудивительно, что, пойдя на поправку, она захотела вернуться назад. Вся эта история только укрепила его в желании помочь Клэр. Он не биоинженер, но неплохо разбирается в анатомии. В купе с остальными знаниями фундаментальных наук может что-то получиться. Попытаться стоит. Вскоре они вышли на прямую дорогу, и лошадь пошла быстрее, без риска угодить в колдобину или споткнуться с земляной бугор. Через три часа прибыли в Альгус. Деревня Альгус. Регион Ваабис. Я хочу с вами. Нет! Энергично мотнул головой Беф. «Извини, Найша, но он прав. Если все уйдут, в доме что-то заподозрят». Попытался смягчить отказ Корус. Мик лишь грустно вздохнул. Найша могла помочь, но здесь он был на стороне ребят. Не хватало, чтобы тетя Лаф и Гурка обо всем узнали. «Пока их нет, я побуду с тобой». Шестнадцатилетний Аста, сын кузнеца, был самым старшим из них, но пойти с ребятами не мог. Кузница его отца была по соседству, и строгий родитель не отпускал далеко. Временами зычный голос звал этого широкоплечего юношу, и только пятки сверкали. С папаней шутки плохи. «Спасите меня, пожалуйста!» — прошептала Найша, вцепившись в жилетку кора. Аста уж слишком напирал. Все приемное семейство тайне над ним посмеивалось. Не со злости, просто он был такой простодушный. Несколько лет назад Найша ответила ему взаимностью, но он быстро ей наскучил. Отделаться от назойливого поклонника она не могла. Слишком твердокожий и упрямый был ученик кузнеца. «Для твоего же блага, Няш, поворкуйте тут!» «Заткнись, Беф, или я засуну твою колючую голову тебе в задницу!» Она отпустила коруса, и русая коры волос повернулась в сторону остряка. «И не называй меня так!» «А чем я хуже Гурга?» Сжав кулаки, девочка двинулась в сторону Бифальта. Испугавшись, тот спрятался за Микульпом. Глупая ухмылка спряталась до лучших времен. «Да понял, понял!» «Идем, ребята!» Позвал всех за собой Кор. Найша, надув щеки, смотрела, как те быстро покидали двор. «Ну, это...» Почесал Аста. «Кажется, тебя отец звал». «Правда?» «Да, я что-то такое слышала». «Но я не...» «Ой, совсем забыла. Обещала помочь с готовкой тетушке. Я пошла». Наша упорхнула на крыльцо, оставив погрустневшего Асту. Но что-то озорное дернуло ее обернуться. Парень с такой надеждой смотрел, что не удержавшись, она весело расхохоталась и скрылась внутри дома. Этот смех вызвал глупую улыбку на лице здоровяка. Смотревший сквозь отверстие в заборе миг, оторвался и поспешил к своим. «Вот потеха!» Они шли в Абис искать Бруно. Рука в кармане ощупывала грани кристалла. «Они им покажут, как бить одного толпой!» «Сейчас Гурк отдыхает, и пока он не может нормально ходить, они отомстят за него!» Никто не смеет трогать их младшего брата. Мик не любил ссоры и драк, но здесь особый случай. «Отшила?» Беф развернулся спиной и шел задом. ага ха <смех> «А-ха-ха-ха-ха!» Развернулся обратно. «За этим можно бесконечно наблюдать!» У всех было приподнятое настроение. Даже всегда молчаливый и хмурый Мур немного улыбнулся. Их было четверо. Кор, Мик, Беф и Мур. Все взяли с собой кристаллы, так что маны должно было хватить. К тому же с ними Кор, а у него так-то 447 маны. С кристаллом почти половиной тысячи. Мику о таком только мечтать. Они решили прикрывать Кора втроем. Впереди Беф и Мур, чуть дальше Мик, и сзади их главная сила с бесконечной маной. Мику заочно было жалко Бруна и его сброд голюдей. Ребята быстро дошли до ворот, поздоровались со стражниками. Благодаря кунцу они почти всех знали. Сегодня заступил какой-то новичок в паре с опытным товарищем. Как только они приблизились к рынку, в ноздри влетел запах рыбы. А в уши шкварчащие звуки поджаривающегося мяса, словесные сражения за каждый текко — ругающая плачущего ребенка мать. Даже страж закона, поглаживающий свое мохнатое чудище над губой, маслянистыми глазами искал, чтобы пожрать. «Хорошо, что мы перекусили. Кор не пошел через рынок. Обойдем с этой стороны». С каждым шагом они отдалялись от благополучных районов. Беф азартно пинал маленькую соломенную корзиночку, когда-то оплетавшую стеклянную бутылку. Вырвался с ней вперед, подбрасывал ногами вверх, пыхтел и вдруг пнул ее Мику. Тот неуверенно кинул взгляд на Кора, но брат был погружен в свои мысли, а худосочный Мур вечно молчал. Не найдя возражений, Мик тоже присоединился к игре. Это оказалось весело. Правда, он чуть не упал, запутавшись в ногах, но удержал равновесие, выставив руки в стороны. Суть проста — «Не дать этой штуке коснуться земли». «Рыжие все такие слабаки!» Беф ловко перехватил подачу и резким пинком отправил в грудь Мику. Плетенка больно ударилась и упала на мостовую. Такой подлости он не ожидал. Ну вот, опять проиграл. Бэф скинул побед на руку. Плетенка полетела в канаву. «Эй, ты чего?» «Не хочу больше!» Надо признать, они немного согрелись, пока бегали. Зима почти наступила. Это был один из тех последних дней осени, когда снег вроде бы выпал, но потом резко растаял по капризу погоды. Миг то и дело украдкой посматривал на Кора. Похоже, старший брат нервничал. Низкорослые, зеленокожие люди стали встречаться чаще. Они вошли в Месалу. У Бефальта было много знакомых голудей и поэтому они быстро узнали, кто такой Бруно и куда им нужно идти. Мик немного побаивался заводить с ними знакомство. Не то что Бев, тот в любой компании быстро становился своим. Хотелось бы так же, но страх перед новыми людьми пересиливал. Мик боялся, что его не так поймут, или он сморозит глупости, над ним посмеются. В доме Лавии такое часто случалось, но это совсем другое. «Для него они давно стали семьей, не той, что у него была, а самой настоящей». «Туда!» Бэф уверенно указал направление, и они свернули в узкую улочку. Каждый из них, в случае чего, умел пользоваться пневмодвижением Гурга. А вернувшись от лесничего, он рассказал им про F-слой. «С кристаллами они уделают кого угодно». Коридор тянулся долго. Но, выйдя на другой конец, остановились обсудить план и проверить свои кристаллы. Миг держал его во внутреннем кармашке куртки. Зная себя, он перестраховался и попросил Найшу пришить к нему пуговицу. «Помните, никакого огня!» Кору убрал волосы с лба. «Я за вас все сделаю, только прикрывайте!» «И еще чего!» Беф был не согласен. «Бруно мой!» «Сделаем все идеально!» Добавил Мур. «У меня больше всех маны, поэтому командовать буду я». «Ты случайно не братасты?» Раздраженно бросил Бэф. «Такой же дурачок! Носишься со своей маной!» Это не отменяет того, что... Мик и Мур перестали слушать. Это было слишком обыденно. Оба брата бесконечно бодались словесно, а в раннем детстве частенько дрались. Мик надеялся, что сейчас до этого не дойдет. И, словно услышав его мысли, Мур прервал перепалку. «Заткнитесь, просто прикрываем кора, и все». Кор согласно кивнул, а Бэф еще поворчал что-то о том, что кому-то надо выщипать бровь, но в целом был не против прекратить балаган. Мур на это никак не отреагировал, а его огромная бровь тем более. Он вообще был малочувствителен колкостям Бефа, и тому быстро надоедало к нему приставать. К тому же Мур и сам мог дать сдачи, поэтому прыткий братец, пару раз обломав зубы, оставил эту цель. Мик подумал, вот бы и его Бэф оставил в покое. Микульп скосил глаза на Мура. Тот всегда был какой-то спокойный и холодный. Говорил не больше, чем нужно, да и те слова как будто тщательно взвешивал. Бэф иногда в шутку называл братца тормознутым, но Мур не был глуп. Просто не любил бросать слов на ветер. Лавия как-то говорила, что знала отца Мура, и что раньше братец не был таким замкнутым. Они проходили один двор за другим, но Бруно нигде не было. На них поглядывали с подозрением немногочисленные мальчишки. Один из них опознал Бефа и подошел на пару слов. Бруно был у городской стены. Они двинулись туда. Месала была окраиной. Неудивительно, что внешняя стена города стала границей квартала. Миг слышал, что мусорные свалки чаще располагаются возле стен, а самая большая находилась в Мессале. Они минули еще несколько дворов и вышли на небольшой пустырь. Точнее, остались понаблюдать из-за угла последнего дома. Пространство было усеяно большим количеством вкопанных пней. Все были разной длины, от совсем маленьких до метра и выше. Некоторые пни были узкими, и стоять можно было только на одной ноге. Другие широкие и могли уместить двух и даже трех прыгунов. Двое мальчишек активно прыгали по ним. Миг знал, что они играли в насука. В этих догонялках нужно было не упасть на землю. Играли обычно до трех побед. Один догоняет, а другой убегает. Насука догоняет, а маг убегает. Касание по магу заканчивает битву, и противники меняются местами, расходясь на позиции. Можно использовать только магию ветра для передвижения. Тот, у кого мана заканчивалась быстрее, чаще проигрывал. Один круг длится две минуты. Их отчитывает судья. Если насука за две минуты не поймает мага, то проиграл. Любой, кто упадет, проиграл. Сталкивать магией запрещено. В общем, эта игра была опасной, и Мик не сильно жаждал расшибить себе лоб или другие части тела, а вот мальчишки-голюди обожали ее. Дело в том, что Насука — это элитные войска в армии Рилгана. Основная задача этих ребят — убивать боевых магов. Для этого они использовали свою ловкость, различное метательное оружие и всякие крутые штуки. Рассказывали, что они даже могут бегать по стенам, «Голюдей в таких отрядах много, и все мальчишки мечтали туда попасть». «Постоим, пока они не закончат», — сказал Кор. «Пусть потратят побольше маны». Бэф оскалился. Он куда-то пристально смотрел. Миг перевел взгляд и увидел его, Бруну. Он был выше всех сверстников, а темный ракес выдавал в нем главного. У голюдей иерархия подчеркивалась прической. Сейчас он ждал своей очереди, что-то насмешливо покрикивая играющим. Один игрок оступился и коснулся ногой земли. Небольшое улюлюканье, и противники поменялись местами. Самый мелкий голюдь важно пыхтел, громко объявляя счет. Он шепелявил из-за большой дырки от выпавших молочных зубов на верхней челюсти. «Ребята заржали, и даже миг чуть не прыснул!» Бруно потрепал по голове маленького судью. «Они избили Гурга и бросили в подворотне! Помните это!» Уничтожил Бев зарождающуюся жалость Микульпа. Он словно сбросил с себя пелену. «Да, впереди враг! Он не должен думать, что эти ребята похожи на их семью!» Они жестокие дикари, способные просто так избить до полусмерти человека, гуляющего не в том месте. Мало того, избить, обокрасть. Это преступники, грязь общества. Теперь Мик понял, почему наго людей так презрительно смотрят, а чего еще от них ожидать. Поединок закончился, и на пеньки запрыгнул Бруно. Его противник был немного ниже ростом, но оказывал достойное сопротивление. Такое чувство, что оба голюдя просто шагали по земле, настолько плавными были движения. Чтобы догнать, Бруно сразу перепрыгивал несколько столбов, помогая себе пневмодвижением. Его юркий соперник каждый раз ускользал, не давая себя коснуться. Но вот, совершив очередной пневмопрыжок, Бруно не стал дожидаться приземления. В воздухе поменял направление магией, и столкнул ногами на землю опешившего противника. При этом сам Бруно успел в третий раз оттолкнуться воздушной струей и как кошка приземлиться на пенек. Он был чертовски ловок. Второй раунд Бруно уже убегал. Магию он не использовал, а вот Насука, похоже разозленный, метался из стороны в сторону, пытаясь хоть пальцем зацепиться за мага. Миг будто смотрел цирковое представление и не мог сдержать вздоха, когда Бруно, выбежав на самый высокий столб, сделал сальто через догоняющего и, приземлившись на столб, продолжил разрывать дистанцию. Еще какое-то время соперник побегал за ним, но мелкий голюдь заверещал об окончании круга. Следующий раунд Бруно быстро выиграл. Его противник сильно сдал как морально, так и физически, не хватило дыхалки, и, упав на землю, он не сразу встал. Парень с ракезом подал ему руку и помог встать, дружески похлопал по спине. Проигравший, согнувшись, ловил ртом воздух. «Сейчас!» — подал сигнал рукой Кор, и они отправились к разгоряченным голюдям. «Наконец-то!» — сквозь зубы сказал Беф, разминая шею.